Книжка «Не наступите на слона» – стихотворения «Что хочется лошадки». Очень хочется лошадки вместо сена и травы съесть на завтрак шоколадку или чуточку халвы. Очень хочется лошадки торт слоеный на обед, а на ужин сладкий-сладкий из пирожных винегрет. В крайнем случае печенье хоть кусочек откусить, но не знает, к сожалению, как об этом попросить.